«Твоя не знать!» — объявил он неожиданно. «Моя, думать, твоя не такой уж великий!» «Что за чушь?» — отмахнулся та сосредоточившись на своем любимом занятии. «Дверь не открывать ножом, дверь открывать ключом!» — сказала куча тряпья с бесконечным презрением. «Моя очень хорошо знать!» — огрызнулся Тосельхов. «Только у меня нет клю... Ну-ка дай сюда!» И он сердито выхватил у гнома ключ, который тот вертел в руке. Вставив его в замочную скважину, Тас повернул его на один оборот и, услышав щелчок, резким рывком распахнул дверь. В ту же секунду, чуть не сбив Кендера с ног, в дверь ворвался Танис, а за ним Карамон, который тут же захлопнул за собой дверь, отломив кончик меча Драконида, сунувшегося было следом. Подпирая дверь спиной и хрипло дыша, Карамон посмотрел на Кендера. «Запирай живо!» — прохрипел он. Тасельхов быстро повернул ключ в обратную сторону. Из-за двери послышались яростные вопли, треск и тупые удары. «Я думаю, дверь задержит их», — заметил Танис, переводя дух. «Боюсь ненадолго, особенно если за дело возьмется базак. Идемте», — отозвался Карамон. «Куда?» — спросил Танис, с лица пот. Плечо его было рассечено, кровь сочилась из многочисленных порезов на руках, но в остальном Плоэльф почти не пострадал. Карамона кровь покрывала с головы до ног, но поскольку она была зеленого цвета, Тесельхов почти сразу понял, что это, скорее всего, жидкость, текущая в живых драконидов. «Мы так и не узнали, где находится устройство, заставляющее крепость летать», «Готов поклясться, что он знает», — ставил Тасс, указывая на вражного гнома. «Именно для этого я и захватил его в плен», — добавил Кендер, весьма довольный своей персоной. Сильнейший удар сотряс дверь, и Карамон обернулся. «Давайте убираться отсюда», — пробормотал Танис. «Как твое имя?» — спросил он у гному уже по пути вниз. «Рунс», — отозвался тот, с подозрением косясь на полуэльфа. «Очень хорошо, Рунс», — кивнул Танис, ненадолго задержавшись на полутемной лестничной площадке, чтобы перевести дыхание. Покажи нам, пожалуйста, где находится устройство, заставляющие Цитадель лететь. Кресло Капитана Ветров», — добавил Карамон, строго глядя на крошечное грязное существо с высоты своего гигантского роста. Мы слышали, как один из гоблинов называл его именно так. «Это секрет», — важно объявил Рунс. «Моя не сказать. Моя обещать». Карамон посмотрел на маленького гнома столь свирепо, что Рунс побледнел. Это было заметно даже сквозь свой грязи на его лице. Тасс, испугавшись, что добытый им с таким трудом язык сейчас снова потеряет сознание, решил вмешаться. «Да он просто не знает», — поддразнил он, подмигивая Карамону. «Моя знать», — оскорбился овражный гном. «А ты пытаться меня обмануть, но моя не поддаваться простой трюк, глупый кендер». Теперь пришел черед обидеться Тассельхофу. Со вздохом разочарования он прислонился к стене и негодующе отвернулся. Карамон снова попытался запугать гнома, но тот, хоть и съежился внутри своего тряпья, посмотрел на гиганта с вызовом. «Твоя свинья не вытянуть из меня тайна гордо объявил он, скрещивая грязные ручонки на тщедушной груди, заляпанные остатками похлебки. К счастью для него, Карамон не понял оскорбления или просто не расслышал его, так как сверху донеслись громкий треск и возбужденные голоса драконидов. «Хм, Рунс!» — Танис доверительно склонился к грязному существу. «А что именно ты не должен нам выдавать?» Рунс несколько приободрился и сделал значительное лицо. «Моя не должна никому говорить, что кресло капитана ветров находится на верхний этаж средней башни», отчеканил он и показал Танису маленький кулак. «Моя не сказать, и вы не заставить мне». Через некоторое время они оказались на углу коридора, который вел к креслу капитана ветров. Так заявил Рунс, который направлял их, останавливаясь у каждой двери и говоря, «Это ход идти, не секретное место». Двигался маленький отряд с предельной осторожностью, тем более что в коридоре оказалось как-то уж слишком тихо и худшие их опасения оправдались. Не успели они дойти и до половины коридора, как позади с треском распахнулась потайная дверь, и оттуда выскочила десятка два драконидов во главе с Базаком. «Прячьтесь за меня», — приказал Танис, обнажая меч. «Браслет у меня!» — я так думаю, — добавил он неуверенно, вспомнив о идущем рядом Тассе. Посмотрев на свое запястье, он убедился, что серебряный браслет все еще на месте, и вздохнул с облегчением. Дракониды ожидали приказаний Базака. Танис, — негромко сказал Карамон, также же берясь за меч и скрываясь за спиной друга. «Наше время кончается, я чувствую это. Мне нужно добраться до башни высшего волшебства как можно скорее. Один из нас должен подняться наверх и сдвинуть эту штуку с места». «Но один человек не сможет сдержать натиск всей этой компании возразил Танис, кивая на толпящихся в коридоре многочисленных врагов. «Нам некого туда послать». Неожиданно он замолчал на полусловии и вопросительно посмотрел на Карамона. «Он почти догадался». «Ты серьезно?» — спросил он после небольшой паузы. «Иного выхода нет», — проворчал Карамон, прислушиваясь к бормотанию Базака, который затянул длинные певучие заклинания. Потом оба, и Танис, и Карамон посмотрели на Тасильхофа. «Нет», — начал Танис. «Невозможно». «Это наш единственный шанс», — продолжал настаивать Карамон. Танис в ответ только покачал головой. Кендер, в недоумении переводивший взгляд с гиганта на Таниса и обратно, неожиданно понял все. «Все?» «О, Карамон!» — ахнул он, прижав руки к груди и едва не порезавшись собственным ножом. «О, Танис! Как здорово! Я уверен, что вы будете мною гордиться! Я доставлю вас к башне, чего бы мне это ни стоило! Вы не пожалеете, честная кендерская! А теперь, Рунс, мне понадобится твоя помощь!» Схватив овражного гнома за руку, Тасельхов понесся дальше по коридору в направлении винтовой лестницы, указывая на которую рун заявил. «Моя ни за что не скажет, что эта лестница ведет к секретной месту!» Кресло Капитана Ветров, созданное для управления летучей цитаделью Повелителем Ариакосом, бывшим Повелителем Драконов, командовавшим Армией Владычей Сытьмы во времена Войны Копья, вошло в историю как одно из самых блестящих творений его гениального, хотя и жестокого ума. Оно помещалось в специально выстроенной комнатке на верхнем этаже самой высокой башни цитаделей. Поднявшись по узким ступенькам, Капитан должен был пробраться сквозь люк в потолке, и только после этого он оказывался в маленькой круглой рубке без окон, в центре которой находилось небольшое возвышение. Никакого кресла здесь, естественно, не было, только на самой платформе, на расстоянии футов трех одна от другой, стояли две небольшие колонны. При виде их та, стащивший за собой Рунса, глубоко вздохнул. Колонны, высотой в четыре фута каждая, оказались отлитыми из серебра и были прекраснее всего, что Кендер когда-либо видел. Поверхность их была украшена изящными письменами и магическими рисунками, а каждая линия и каждый штрих были заполнены золотом, сверкавшим при свете факелов, словно паутина с капельками застрявшей в ней росы на восходе солнца. На вершине каждой колонны Тасельхов заметил большие блестящие шары, сделанные из черного кварца. «Твоя не входить на возвышение», — строго сказал овражный гном. «Ты знаешь, как управляться с этими шарами, Рунс?» — спросил Тасельхов, вскарабкавшись на платформу, которая возвышалась над полом фута натри. «Нет», — спокойно ответило жалкое существо, величественно складывая руки на груди и свирепо глядя на Кендера. «Моя никогда не быть здесь. Моя не выполнять поручение для главный маг». «Моя никогда не входить в эту комнату и не делать для маг, что он хотеть. Моя никогда не видеть, как Большая Главный Маг летать много раз». «А где этот Большой Главный Маг сейчас?» с опаской поинтересовался Тассельхов, оглядываясь по сторонам. «Его нет внизу», — с достоинством ответил Рунс. «И его не готовятся разнести твой друзья на мелкий кусочек». «Ах, этот!» — таз задышал свободнее. «Но если его здесь нет, кто же будет управлять цитаделью?» «Ага, понятно», — сказал Тасс после непродолжительных размышлений и ступил обеими ногами на черные круги, которые он заметил между колоннами. Судя по всему, они были сделаны из того же камня, что и шары. Из люка донеслись приглушенные взрывы и крики драконидов. Видимо, браслет Таниса продолжал успешно отражать магические атаки, а Карамон доделывал остальное. «Твоя не должна смотреть на черный круг в потолке», — подсказал Рунс. Тасс немедленно поднял голову и ахнул от удивления потолке обнаружился чёрный экран того же диаметра, что и возвышение, на котором стоял Кендер. Теперь он начал понемногу светиться сверхъестественным голубовато-белым светом. «Ну хорошо, Рунс», сказал Тасельхов, готовый пуститься в пляс от восторга. «Что я не должен делать дальше?» «Твоя не должна класть руки на чёрные шары», последовал категорический ответ. «Твоя даже не может представить этот большой магия». «Танис!» — закричал Кендер в люк. «В каком направлении от нас находится башня?» Не сразу он получил ответ на свой вопрос. Внизу с особой яростью зазвенели клинки, затем раздался хриплый вопль. Кендеру на мгновение показалось, что эти звуки приближаются. Потом донесся задыхающийся бас Карамона. «На северо-западе! Почти точно на северо-западе!» «Понял!» Тасельхов поудобнее встал на черных кругах в полу и поднял руки, чтобы положить на шары. «Проклятье!» — выругался он. «Я слишком мал!» Некоторое время он стоял неподвижно, потом махнул Рунсу. «Эй, тыс, скажи-ка мне вот что!» Он занялся, формулируя вопрос. «Руки и ноги не должны быть одновременно на шарах и черных кругах?» Вопрос поверг Рунса в крайнее смятение. Он только смотрел на Тасса и молчал, широко открыв рот, но Кендеру показалось, что ответ он знает и так. Сверепо глянув на вражного гнома, ему просто необходимо было глянуть на кого-то свирепо, так он был разочарован. Тасс решил подпрыгнуть и дотронуться до шаров. Ему это удалось, однако, как только его ноги оторвались от площадки, экран над головой мгновенно потемнел. «Ну что теперь делать?» — простонал он. «Карамон и Танис без труда смогли бы дотронуться до шаров, однако они слишком заняты и в ближайшее время, судя по звукам, не собираются заглянуть ко мне хотя бы на минутку. Как же быть?» Внезапно в его голове молнии пронеслась блестящая мысль. «Рунс!» — позвал он. «Иди сюда!» Гном подозрительно сощурился и попятился. «Моя нельзя!» — заявил он. «Погоди, Рунс, не уходи!» — взвыл Кендер. «Ты должен мне помочь! Мы полетим на этой штуке вместе!»